Олесь Бузина. Революция на болоте. Национализм как прибежище негодяя. Одним из самых счастливых периодов в моей жизни были 2002-2003 годы, когда я работал ведущим страницей «Литературный ринг» в газете «Киевские ведомости». Редакция только что переехала на Рыбальский остров, в здание, которое арендовало у будущего оранжевого олигарха Петра Порошенко. У меня был свой кабинет, в котором я мог появляться, когда захочу. Правда, он принадлежал не только мне. Раз в неделю в этом же кабинете заседали еще два киевских юмориста. Ян Таксюр и Александр Володарский, которые вели страницу «Клуб голохвастова Так как мы встречались редко и приходили в редакцию по разным дням, то надоесть друг другу не могли. Наоборот, иногда наши встречи превращались в весьма поучительные разговоры, напоминавшие посиделки на диссидентских кухнях. Таксюр рассказывал о догматах православия и о том, чем они отличаются от католических. От него я впервые услышал, что догмат о непорочном зачатии Девы Марии, принятый католиками, глубоко нелогичен. Почему его и отрицают православные? Ибо если Дева Мария тоже зачата непорочно, как Иисус Христос, то в ней не должно быть человеческой сущности, только божественная. А если так, то и Христос не имел бы человеческой сущности, был бы зачат от непорочного Бога Отца и такой же непорочной Матери и никак не мог бы искупить своей смертью первородный грех человечества. Вот так славно проводили мы время в богословских беседах, что казалось абсолютно фантастическим для эпохи первоначального накопления капитала в Украине, Вокруг думали о шекелях. Мы размышляли о душе. И однажды ненароком в поле наших дискуссий попала какая-то постановка режиссера Жолдока. Не помню точно какая. То ли Швейк, то ли три сестры. Я признался, что всегда ухожу с Жолдока после первого же акта вместе с той половиной публики, которая уходит с него именно в этот момент, не желая больше выносить профанацию искусства. Таксюр, светловолосый, усатый, как сейчас вижу его в тонких золотых очках, пиджаке и непременно в каких-то хитрых штанах с изысками, накладными карманами, например. Добродушно, но как-то с болью улыбнулся и сказал. «Видите ли, Олесь, Украина – это такая страна, где можно безнаказанно издеваться над высокими проявлениями человеческого духа. Тут можно глумиться над Шекспиром, над Пушкиным, и ничего за это не будет» что эти желтоки с успехом и делают. Формула таксюра показалась мне универсальной. Я даже понял сразу, в чем сила украинского национализма. В том же, в чем была мощь программы «За гроши» на одном из центральных каналов. В ней за небольшую сумму предлагали людям заняться какой-то мерзостью, например, ловить ртом консервированные помидоры. Платили за это гривен 50%. Но удивительно, желающие всегда находились. Стоит такая раскомплексованная личность, вся в размазанных по роже помидорах, ловит их пастью и радуется. И помидоров поела, и денег заработала, и по телевизору показали. А самое главное, вели эту передачу на державной мове. Сердце радовалось, как неслась украинизация в массы. Украинский национализм, чтобы о нем не говорили, дал великий исторический шанс хаму. И хам этим в полной мере воспользовался. Быть аристократом сложно. Нужно уметь ездить верхом, знать иностранные языки, хранить верность государю, не плевать на пол, не пить дешевой водки, а тем более самогона, не ковыряться в носу, не кричать ганьба, не лежать на Майдане, делая вид, что голодаешь за Украину, а тайком ночью трескать мёд в палатке с такими же голодающими. Господи, сколько всего нельзя! Разве может душа среднего индивидуума, человека толпы по Артегии Гассету, тем более рожденного в каком-нибудь Чертополе, выдержать такое? Наоборот, националисту прощается все, что бы он не сделал. Вчера был секретарем ЦК КПУ по идеологии, как Кравчук. Ну и что? Ведь сегодня же он перший президент. Резал польских профессоров во Львове в 1941 году в компании с немцами? Да это же высшее хамское счастье – выпускать кишки из настоящего профессора, тем более польского. Це так патриотично! Нет ничего странного, что Академии СБУ теперь собираются присвоить имя этого резуна – Романа Шухевича. Сведомых украинских жандармов, конечно же, должны готовить только в учебном заведении имени погромщика и агента германской разведки. Из любого другого они выйдут такими трошки недорогленными. Яркий пример этого – оправдание националистами любого приспособленчества. Для нормального человека предательство – это плохо. Для националиста – высокий образец для подражания. Мазепа – герой. А почему герой? А потому что рекордсмен по предательству. Польского короля – предал. Турецкого султана – предал. Гетмана Дорошенко предал, Гетмана Самойловича заложил, родному батьке собственной полюбовнице голову отрубил, московскому царю в душу наплевал, только шведского короля не успел предать, жизнь кончилась. Разве ж это не симпатяга, да ему улицы в Киеве мало за такие заслуги. Весь Киев нужно переименовать в Мазепоград. Ну, если не весь, то хотя бы его центральную часть возле парламента. Или Кончазаспу под Киевом, где живут на государственных дачах новые Мазепы. А если Мазепа признан эталоном, чего же ожидать от остальных? Есть в Киеве такой гнусный персонаж, директор Института Украинознавства Петро Петрович Кононенко, в розовой юности борец с национализмом. «Зеркало недели» как-то опубликовало статью, в которой рассказала, как молодой Петр Петрович лизал красный партийный зад, пробираясь в него по трупам студентов-товарищей. Я знавал его уже позже. Это чудо природы с костистым шелоподобным носом, напоминающее седую лабораторную крысу в сером пиджаке, служило деканом филологического факультета Киевского университета, когда мне пришлось там учиться». В день августовского путча оно обдреслялось настолько, что даже хотело отправить в колхоз наш пятый курс, чтобы не дай бог не было студенческих беспорядков, и успокоилось только когда ему объяснили, что пятикурсников просто нет в городе, на дворе август, и собрать их физически невозможно. Теперь этот гибрид партуродца и компилятора написал главу об истории украинской критики в новом учебнике литературы, начав ее с себя. А на заседаниях Национальной комиссии по морали требует запретить творчество Бузины как антиукраинское. Пусть попробует запретить. Я ему обещаю, что после этого у него начнется по-настоящему веселая жизнь на улице Гончара, очень вредная для организма пожилого извращенца. Негодяй – синоним слова «негодный». По словарю Даля это «никуда не способный», «дурной», «плохой». Но негодяй негодного еще хуже. Это дурной негодный человек, дурного поведения, нравственности, мерзавец. Одним словом, такое, с чем ни пить, ни дружить, ни в карты играть нельзя. Негодяй ли, Роман Шухевич? Однозначно негодяй. а мозепа Да это просто аршин, которым меряют негодяев. Негодился для науки лженаучный Каноненко. Для литературы псевдописатель Яваривский. Для кино – околорежиссер Ильенко. Именно поэтому под конец жизни они и подались в националисты. А куда же им еще? Где возьмут таких мэтцив, если тот же Каноненко запомнился студентов восьмидесятых только как комический персонаж? Автор учебника «Коммунистично-партийность, як вищий прояв народности», пристававший к первокурсникам с фразой «Що ж цевы читаете, Плеханова? Вы ж радянска людына!» Как анекдот, из уст в уста ходил рассказ о его посещении общежития на улице Ломоносова, где в одной из комнатушек этот будущий вялый член комиссии по морали узрел на стене вырезанную из журнала Данаю Рембрандта и тут же выпалил гневно. «Що вы тут голу жинку почепылы, краще б Шевченко повисылы!» В жизни каждого человека есть звездный час. Есть он и у негодяев. На их улице сейчас праздник. Льется вино, швартуются к подъездам дорогие автомобили, раздаются премии, разворовываются бюджеты. Так уже было. При том же Петлюре, о члене директории которого приват-доценте Швеце, помните такого? Уверен, что не помните. В аналах истории осталось такое упоминание. Называет себя профессором. Пьяница, мод, играет на бирже с казенными деньгами. Эту характеристику на швеца можно прочесть в книге Михаила Ковальчука «Неведома война 1919 року. Украинско-белогвардейское сбройное противостояния Очень поучительное чтение, советую. Но как из известной субстанции не слепишь пулю, так и из борища негодяев не получится ничего стоящего, даже если назвать его красивым французским словом «национализм». 9 сентября 2009 года.